Совсем немного усилий мне потребовалось ради минутной шутки над тинейджером, несколько весёлых приключений. Это храм дайверов в глубине, говорю я. Давай письмо. А, что ты здесь делаешь? Работаю, почти честно отвечаю я. Всё в порядке, ты своё письмо доставил. Илья с сомнением смотрит на меня, потом лезет в кожаный планшет, пристёгнутый к поясу. Кто стучится в дверь ко мне, — говорю я, — да ты заходи. Легонько подталкиваю его за локоть, завожу внутрь. Разношерстная компания, собравшаяся в башне, Илью не смущает. — Здорово! — бросает он им. — Кто? Расписываться будет. — Он! — кивает на меня маньяк. — Он и распишется. Из планшета появляется письмо. Большой плотный конверт, уже слегка замусоленный и помятый. Конверт кажется пустым. Ну, бормочет Илья, глядя на конверт, ну, ему не меньше нашего хочется, чтобы письмо появилось. Чтобы адрес храма был признан правильным и серверы HLDI отправили в пустой конверт файл, глядят ли все наши причины перевесят его желание заработать на новую звуковую карточку. Конверт начинает распухать, тяжелеет. Илья даже слегка опускает руку и начинает улыбаться. Так светло, искренне и радостно. Вот получил тёплое письмо от умирающего родственника-миллионера. Расписывайся, какие проблемы. Оставляю свой автограф на карточке доставки, забираю письмо. Так, сейчас начинает проматывать Илья, забирает себе и руками в карманы. Я тебе двадцатку должен, да? Сейчас — О, Леонид еще и заработает на письме, — драматическим шептом сообщает падла. — Вот гадюка. — Не надо, — говорю я. — Как не надо? Мы ж договорились. Илья начинает выуживать из карманов мятые долларовые купюры. — Хорошо, — быстро соглашаюсь я, — забираю деньги и протягиваю обратно. — На чай, как положено. Илья сопит, но чаевые принимает. С любопытством спрашивает, кивая на ребят, «Что, дайверам хорошо платят?» До меня, наконец, доходит весь комизм ситуации. «Конечно, какой я дайвер? Такой, как Илья, обитатель Диптауна, ранее подвязавшись на черной работе, а теперь нашедший теплое место?» «Нормально. Я искос осмотрю на ребят. Мак и падла веселятся». Остальные, похоже, настолько изнывают от нетерпения, что улыбаться не способны. Ладно, старик, спасибо. Не за что. Илья протягивает руку, мы обмениваемся рукопожатием. Ты это, в кабачок заходи, поболтаем как-нибудь. Хорошо. Неужели мне не интересно? Совсем-совсем не интересно поговорить с давирами. Впрочем, они и бывшие дайверы. А храм? Ну, что тут смотреть? Пустая круглая комната, лестница какая-то. Я закрываю за ними дверь, поворачиваюсь к ребятам. «Давай — Давай! — кивает маньяк. — Думаю, лучше тебе лично вскрыть этот конверт. Бумага твердая, я даже надрываю уголок зубами, прежде чем вскрыть конверт. — Может, Пата позвать? — вдруг начинает беспокоиться падла, поглядывая на лестницу. — Папа. сов виноват. Он знает, что мы не на экскурсию пришли, отрезает Чингис. Давай, Леонид. Я достаю из конверта весь этот томик, затянутый в тугую пластиковую плёнку. Так. Это и есть несвкрываемая защита. Открытый ключ храма Дайвера в глубине. Тяну плёнку за край. Несколько секунд ничего не происходит. Потом пленка с треском рвется вся сразу на мелкие, как конфетти, клочки. Ключ опознан. Компания «Новые горизонты», читаю я вслух. Предварительный отчет по проекту «Приятное погружение». Только для членов совета директоров. «Давай», — подбадривает меня Чингис. Я сажусь на пол. Открываю томик. Белая бумага, черные строчки. Сухо, официально, традиционно. Никаких красивости, анимации, звуков и видеороликов. Впрочем, это же не для презентации на публику, это рабочий материал. Тут что-то вроде преамбулы, говорю я, глядя на первую страницу. Где программа революционные открытия в области психотехники повлекла за собой создание нового виртуального мира Диптауна, сбылись самые смелые мечты человечества. Возникли совершенно новые индустрии науки, производства развлечений. Однако 5 лет в прошедшей со дня закладки первого квартала Диптауна показали негативные эффекты данной реализации виртуального мира. Мир Диптауна стал всего лишь отражением реальной жизни, ни в малейшей мере не свободным от пороков и недостатков человеческой натуры. Проект "Приятное погружение" направлен на преодоление этих недостатков. Донья, а про судьбоносные съезд партии там чего нет?" Резко спрашивает падло. "Революционные открытия, самые смелые мечты и сопли в шоколаде." На лестницу появляется взъерошенный пад. "Что за шоколад?" "Тоха, умей, тебе он не понравится." Не оглядываясь, очень резко отвечает падло. "Иди сюда и слушай, пока не гоним."